«Осень», глава 6 День выдавался вроде бы спокойный. По расписанию, одна единственная операция. Дион и бил Дютуа все-таки повозились с несложным, в общем-то, случаем удаления желчного пузыря. Дион проследил, как больного отправили в палату, после чего все утро было фактически свободно, и он решил, как следует, по-человечески, пораньше пообедать. Может, еще удастся, была и такая мечта, потом соснуть. Придя обедать, он только было попросил супу, как его вызвали. Две пациентки поступили в женское отделение. Ничего особенно срочного, так что он продолжал есть. Правда, с надеждой на то, что удастся вздремнуть, пришлось распрощаться. Но он тут же решил, что до вечера еще можно выкроить время, если поспешить, и побыстрее проверить осмотры. Первой оказалась женщина средних лет, с приятным лицом, с тревоженными глазами. Сиделка суетилась у ее кровати, очень профессионально все делала, тщательно, точно на экзамене, но все же, пожалуй, излишне суетилась. Дион ждал, пока она закончит, а тем временем просматривал историю болезни. Миссис Мейлон впервые обратилась к врачу 15 месяцев назад. Так, операция по радикальному удалению молочной железы. Рак молочной железы. При последнем осмотре обнаружено твердое подключичное утолщение, прощупывается отчетливо, поступило для биопсии. Внизу страница небрежно нацарапана. Рецидив рака груди? Это же вопрос застыл в глазах женщины. Возможно, в поликлинике ее и успокаивали, что мол, это обычное, профилактическое обследование, тем не менее вопрос в глазах остался. Дион улыбнулся ей «Здравствуйте, миссис Мэйлон!» и собирался сказать какую-нибудь дежурную банальность насчет того, что вот, мол, и снова встретились, как она вдруг отвернула лицо и беззвучно разрыдалась. Он стоял рядом, поглаживая ее по плечу и раздраженно озираясь, наконец появилась сестра, И он распорядился успокоить больную. Он решил не терять времени и осмотреть пока вторую женщину. Он решительно повернулся к следующей койке. Слава Богу, всего-навсего варикозное расширение вен. Слишком часто рожает. Запоры, излишне толста, излишне глупа, надо думать. Выписав все бесчисленные направления на рентген, анализ крови, биохимическую, и предоперационную профилактику, он пошел в кабинет дежурного врача. Он устал и был подавлен. Самое лучшее было бы хоть ненадолго выбраться из больницы. У Хеймиша сегодня вечеринка. И он собственно, не собирался туда, хотя вечер у него был законно свободный. Хотел просто выспаться. А может, и стоило бы пойти. Ему нужна разрядка, а у Хеймиша, Дентона, всегда можно найти то, что нужно». В кабинете дежурного врача был только Филипп Дэвидс. Он сидел за столом и писал письмо. «Привет. Целую вечность тебя не видел», — бросил Дион, переходя на «ты». Он налил себе кофе и принялся листать вечернюю газету, пробегая взглядом заголовки. «Привет, Дион. Да они здесь все время находят, чем нам заняться, так что не очень то навидаешься». «Да, ничего не поделаешь. Четыре месяца протрубили». «Осталось еще восемь, а ты не надумал махнуть за границу? Никак не решишься?» «Нет еще, то есть не совсем. Скорее всего, поеду. Надо быть дураком, чтобы отказаться». Геон, держа в руке чашку, подошел к доске с расписанием дежурств и стал его изучать. Выругался. Филипп вопросительно посмотрел на него. «Нет, ты только посмотри, опять поставили на скорую». Я же дежурил прошлую неделю и полагал, что имею право хоть на один свободный вечер. Джерри заболел, и его неким заменить. Дион снова пробежал глазами расписание дежурств. Да, вижу, и все-таки в голосе его звучало нечто большее, чем просто неудовольствие и раздражение. Могли бы хоть предупредить. А ты запланировал что-нибудь важное? Ну, как сказать, на вечеринку собирался за городу. Филипп на мгновение задумался. «Слушай, так ты поезжай. Я все равно дежурю, а сегодня все складывается на редкость спокойно. Я помогу в скорой помощи, а если что, позвоню тебе». «Это ты чертовски здорово придумал. Тут одна только загвоздка. Я не знаю, есть ли у этого малого телефон. Впрочем, посмотрю сейчас в телефонной книге». Дион нашел телефонную книгу и принялся лихорадочно ее листать. Дентон Хэмиш, Марина 10, адрес Хэмише в Клифтоне. Но, по счастью, тут же значился и телефон его загородного дома. «Есть. У него есть телефон. Я тебе запишу номер, ладно?» «Конечно, на всякий случай». «Окей, Филипп. И большое тебе спасибо. Не за что. Желаю хорошо повеселиться». И Филипп снова уткнулся в свое письмо, давая понять, что разговор окончен. Вечеринка, когда Дион добрался до Хаутбэй, была в самом разгаре. Еще подъезжая к коттеджу, построенному в солидном старом стиле, он услышал звуки обычной в таких случаях музыки. На всю округу гремели ударные. Он остановил автомобиль среди чахлых кустов живой изгороди, пристроившись в последнем в ряду Триумфов и морис Моррис Герриджей. Здесь явно собралась вся золотая молодежь. Он даже заколебался на мгновение. И прежде чем идти, постоял в тени редких деревьев, раздумывая, не вернуться ли ему в свою больницу, оставив им праздным эту лунную ночь. Какого черта! Нечего было тогда тащиться в такую даль. Он распрямил плечи и двинулся по неровной выбоинной дорожке к дому. На полу веранды Застыли в объятиях две пары, и Дион осторожно переступил через них. В темном коридоре наткнулся еще на одну пару, здесь он просто не смог пройти, и они молча, хоть и неохотно, посторонились. Гостиная была слишком маленькая, и Хеймиш расширил ее самым простым способом. Сломал перегородку со смежной комнатой, ему не нужны были две спальни. Потом, когда народу на его приемах спрашивал, стало прибавляться. Он снёс и другую стену, так что дом превратился как бы в скорлупу. Все три двери из коридора вели в одну комнату. В конце коридора осталась кухня, которую он не тронул. Там всё равно повернуться было негде до да ванной в пристройке. Спал семейمش, когда приходилось спать, на веранде. Там он ставил раскладушку. Сейчас он танцевал в полумраке с маленькой брынеткой с виду почти подростком Изо всех сил старавшись удержаться на ногах, голова ее доверчиво покоилась у него на груди. Он дружески помахал Диону рукой, показал в угол и что-то прокричал, а что именно, за общим шумом было не разобрать. Дион с минуту постоял в дверях, все еще не решаясь включиться в этот почти осязаемый шум, точно пловец, застывший на трамплине и набирающийся решимости, чтобы прыгнуть в холодную воду. Был лишь один способ выработать себе иммунитет и выключить сознание, чтобы не слышать шума. Он стал проталкиваться, работая локтями в угол, где стояли бутылки. Это был один из винных приемов Хеймише. не Ни пиво, ничего-либо более крепкого. Дион, сохранивший студенческую привычку к пиву, разочарованно скривил губы. В конце концов он налил себе вина высокий стакан для коктейля из бутылки с отклеившейся этикеткой и стоял, потягивая его мелкими глотками и разглядывая публику. Девушек много, и то хорошо. Единственное преимущество всех этих сборищ. Мужчины, похожи из младших служащих или начинающие адвокаты с крупных юридических конторах, а куколки на любой вкус и все прелестны. Самому Диону нравились больше художественные приемы в Хеймиша, когда были артисты, художники. Правда, девушки там, как правило, попадались с причудами. После оглушительной, но мелодичной музыки теперь уже и вовсе до боли в ушах загремел рок-н-ролл. Элвис Пресли, усиленный до пределов, который может выдержать слух, вопил, орал, ревел для них, и они извивались и покачивались Такт его выкрикам, так что под ногами, дрожал, готовый рухнуть от этого неистовства пол. он засмотрелся на девушку с длинными темно-каштановыми, нет, почти медными волосами, выделывавшую какие-то дикие спирали, руки у него заныли от неистового желания обнять ее и дрогнули так, что он даже пролил вино. «Нет, это не она. Конечно, не она. Да и откуда ей тут взяться?» Последний раз он встретил одну из подруг Триш по школе изящных искусств где-то в начале года. Случайная встреча у магазина на Адерли-стрит. Остановились перекинуться двумя-тремя словами. «Да, как там Триш?» — спросил он, возможно, более небрежным тоном, когда они уже вежливо прощались. «Давно ее не видели?» Девушка испытывающая посмотрела на него. «О, вы ничего не знаете? Она же в Европе, где-то в Испании». «Правда? Очень интересно. И что же она там делает?» Пожала плечами и снисходительно улыбнулась. «Рисует, как я полагаю. Надеюсь, не умирает с голоду». И вот теперь он смотрел на пляшущую девушку с волосами того же цвета темного бушующего пламени, и его пронзила боль при одной мысли о том, что он потерял. За эти долгие месяцы Триш обрела в его сознании совсем другой облик, в чем-то осталась живой, в чем-то выдуманной. Нашла на себе кого-нибудь в Испании. Он допил вино несколькими большими глотками, в конце его даже передернуло от отвращения и все-таки решительно наполнил себе еще бокал и снова принялся наблюдать за окружающими. Высокая блондинка, танцевавшая с одним из юных, подающих надежды чиновников, Вдруг оттолкнула своего партнера, повернулась к нему спиной и принялась танцевать одна. Она заметила Диона, смотревшего на него, и, остановившись, оглядела с ног до головы со всей надменностью юности. — Алло! — проговорила она. — Чего это вы уставились? — Просто смотрю. — Откуда вы, странник? Я вас здесь не встречала. — Я тоже. Девушка пропустила его дерзость. Вы выглядите потерянным новичком, странник. Или вам скучно? Нет, не скучно. Просто я здорово отстал от всех вас. Он поднял бокал и принужденно засмеялся. Нагоняю. Вам никого не нужно в помощь? Нужно, отвечал он девушке очень серьезно. Мне нужна помощь. У нее были неестественно большие зрачки. От этого взгляда казался остановившимся, «Застывшим. Наркотики?» — подумал Дион. «Многие из этих, как они себя называют, прожигателей жизни, действительно ее прожигали. Но эта девушка еще совсем юная, лет восемнадцать-девятнадцать. Как вас зовут?» — спросила она. Она была ни капельки не пьяна и ни следа акцента, присущего наследникам старой киптаунской аристократии. «Дион? А вас? Меня?» словно удивлялась, как он может не знать. «Я — лис! Идемте танцевать!» Ее партнер, стоявший рядом и хмуро смотревший на Диона, хотел было вмешаться, но она просто оттолкнула его. «Уйди, Тони, уйди и исчезни!» При гордости мужчины, одержавшего победу, даже не вступая в битву, Дион поставил бокал и пошел танцевать со своим вновь обретенным завоеванием. Ритм был стремительный, А он был пластин танцором. Она же танцевала с абсолютно непринужденностью. Извивалась точно змея, и движения губ откровенные, вызывающие, имитировали экстаз, наступающий в момент наслаждения. Теперь Дион улыбался уже натянуто. Он не привык такого рода девицам. Внезапно она замерла и выплюнулась. «А вы не мастер танцевать, а?» «Не мастер», — согласился он. «Не было случая научиться». Она пожала плечами, показывая, что не это главное. «Неважно. Пойдемте на воздух. Мне надоело». Инстинкт охотника мгновенно пробудился в Дионе, и он повел ее сквозь толпу. По пути кто-нибудь то и дело откликал девушку «Лис! Лис!», но она даже не поворачивала головы. Они вышли в коридор. Той парочки, на которую Дион наткнулся раньше, уже не было. Дион пошел первым и взял девушку за руку, Рука у нее была горячая, как в лихорадке. Он обнял ее за талию, но она быстро высвободилась, и голос у нее вдруг прозвучал жестко и строго. Я сказала на воздух. Он покорно пошел за ней на веранду, он поцеловал ее, ожидая, что она воспротивится, но она ответила с жадной страстью, даже вздохнула от удовольствия. Он весь пылал от охватившего его желания. Послышались чьи-то шаги, и они замерли, тихие как ночь. Человек в темноте споткнулся и негромко выругался, где он узнал по голосу недавнего партнера девушки. Тони, То, бетони, что-то в этом духе. Он стоял, боясь шевельнуться, весь напрягшись, не упуская девушку из объятий. Человек остановился в лунном свете, разглядывая их. «Лис?» — спросил он неуверенно. Затем, видимо, чтобы разглядеть их как следует, сделал еще шаг, и мрачно проговорил, обращаясь к Диону. «Вы доктор Ван дер Риет? «Да», — настороженно отвечал Дион, «но док вас просят к телефону». «Меня просят. Откуда вы меня знаете?» «Хеймиш», — сказал. «Спасибо», — сказал Дион, и повернулся к девушке. «Наверное, из больницы, извините, я на минуту». Девушка молчала. Он не видел ее лица, но было в тени. Дион бегом вернулся в дом, поискал глазами Хеймише Дентона. В комнате его не было, и признаков телефона тоже не было. Какой-то юноша с бутылкой в руке остановился рядом, запрокинул голову и стал пить прямо из горлышка. «Прошу извинить», — сказал Дион, — «где здесь телефон?» Тот опустил бутылку, перевел дух и показал рукой в сторону танцующих, куда-то к источнику адского грохота. «Телефон!» Хорякнул ему в ухо Дион. «Где здесь телефон?» Юноша пожал плечами и снова приложился к бутылке. Дион растерянно озирался в полумраке. «Где он может быть, этот проклятый телефон?» В конце концов он нашел его в самом подходящем месте. В туалете пристройки с односкатной крышей. Телефонная трубка лежала на бачке. Ждала его, должно быть, минут пять не меньше. Он невольно рассмеялся при мысли о том, чего только за это время не наслушались на другом конце провода. Даже здесь шум стоял невыносимый. Дион поднес трубку к уху, а другое заткнул пальцем. «Алло!» — громко произнес он в трубку. «Ван слушает». Там после секундного колебания переспросили. «Дион?» Голос Филиппа звучал спокойно чуть насмешливо. «Похоже, вечеринка что надо?» «Угу! Извини, что вынужден вытащить тебя, но у нас тут небольшая паника. Тебе придется приехать». «Будь они там все трижды прокляты». «Окей. Постараюсь как можно быстрее». «Хорошо. Извини, Дион. Пока». «Пока», — машинально произнес Дион. Он еще поддержал трубку возле уха, затем в сердцах бросил на рычаг. У двери уже ждали две девушки, они с любопытством уставились на него. Мысль о том, что они могли вообразить, слыша, как он разговаривает в темноте в туалете, почти вернула ему хорошее настроение. Он пошел на веранду туда, где оставил лис. Ее не было, то бетоне тоже. Собственно, этого следовало ожидать. Но когда он зашел в дом, надо было найти Шеймиша, извиниться и попрощаться с то увидел, что лис танцует. Ни стони, правда, однако этот другой был еще почище, просто омерзительный тип с пушистыми усиками бандита из Люфтваффе и взглядом хорька. он попытался пробиться к ней, но его оттеснили. Подождал, пока она окажется поближе, и крикнул ей, что должен уехать. Она одарила его сверкающей улыбкой и покачала головой. «Вызываю!» — крикнул он. «Я должен ехать!» Она помахала ему рукой, все так же улыбаясь, и закружилась с этим типом, работающим под воздушного аса. А Дион помчался в город. В дверях отделения скорой помощи он столкнулся с сестрой. Она выглядела в измученной, но, увидев его, просияла. «Добрый вечер, доктор!» и быстро добавила, не дожидаясь, пока он ответит на приветствие. «Не могли бы вы помочь нам с капельницами?» Он кивнул и зашагал по коридору, где толпилось черти сколько народу. Цветные и африканцы, женщины и дети, младенца в пеленках нанесли. А эти чего вырядились, как на воскресную службу? Здесь были и больные, и такие, кто просто не мог оставаться один дома. Ждали, ни о чем не просили, ничего не требовали. Это просто было частью их жизни». Дион остановился в дверях палаты. Дети, в том числе и грудные, лежали на длинных деревянных столах. С общей перекладины от бутылей капельниц свешивались в тонкие пластиковые трубки, подобно десяткам извивающихся змей. Няни расхаживали, умудряясь как-то поддерживать порядок среди этого садома. Несколько пышнотелых африканок сидели кружком на полу, в дальнем углу комнаты, и еле из одной тарелки, словно встретили здесь по самому, что ни на есть подходящему поводу. Пусть в чуть непривычной обстановке, что с того? Стоило уезжать с вечеринки Хаутбей, чтобы попасть на эту. Сборище что там, что здесь одинаковые И здесь сплошные бутылки, скрученные в конвульсиях тела, только не влюбленных. А шум такой, что и без усилителя оглохнешь. Сестре, видимо, показало, что молчание Диона продиктовано неодобрением. Хорошо, что хоть так справляемся, оправдываясь, заметила она. У меня четыре няни. На все про все. Мы вынуждены пускать матерей, без них вообще бы не справились. Дион все это знал. Это и вправду был единственный способ справиться с наплывом Желудочных больных в детском отделении, особенно в летние месяцы. Поражало его другое — покорность, с какой люди сидели здесь, часто по нескольку дней. Сидели в огромной общей палате, наполненной надрывным криком младенцев. Она была этим женщинам из спальни и кухней и столовой. Никаких условий для матерей создано не было. Здесь у них все общее — Все делят поровну, и страх от витающей смерти, и скорбь, когда она кого-то касается своим крылом. Отсутствие внимания к ним объяснялось частично тем, что здесь пациентами были дети, а не взрослые. Но их терпение, их покорность были безграничны. где он просто не мог этого понять. Он покачал головой и повернулся к сестре, той что с льняными волосами. Что здесь, черт подери, происходит? Она устала, вздохнула. 40 новых больных приняли с утра, доктор. Он тоже вздохнул. Это уже не на час и даже не на два. Ну что ж, начнем. Он пошел за перегородку мыть руки. Сестра открыла дверь и громко, чтобы слышали все, объявила. Доктор начинает прием мамаши. Она ткнула пальцем в перепуганную молодую женщину, которая сидела в начале очереди. Вы первая, мама. нотика ну поторапливайтесь. Давайте вашего ребенка. Сестра привычным движением рук распеленала младенца, отстегнула булавки, скалбавшие ветошь. Перенки были в зелени. где он бросил взгляд на карточку. Фамилия, имя Маньяса Бэби. Возраст. 7 месяцев, вес 7 фунтов, 8 унций, вес при рождении прочерк, температура 40,5 градусов Цельсия, питание, материнское молоко и маисовая каша, жалобы, понос и периодическая рвота в течение последних двух недель, кишечное выделение на анализе. Он перевел взгляд на то, что лежало перед ним на столе. Крошечный младенец, высохший, как старичок. Полузакрытые веки скрывали ввалившиеся глаза, они закатились, проглядывали лишь белки. Темень не пульсирует. Кожа на крохотной головенке провисла, пульс неровный, учащенный, губы и рот пересохли. Череп, обтянутый коричневой кожей, похож на голову мумии. Живот у младенца был неестественно вздут, а тоненький, как тростник, ручки и ножки, не переставая, били по воздуху. Он походил на беспомощного жука, которого мальчишки-озорники перевернули на спинку, и теперь он, выбиваясь из сил, пытается ухватиться за спасительную соломинку. какой-нибудь час, ну два, а может быть и всего-то несколько минут, и жизнь угаснет в нем. Дион вдруг осознал, как срочно требуется его помощь. Ему словно плеснули в лицо ледяной водой. Часы Бэби Маньяса были сочтены. Сестра, капельницу, давайте введем ему немного жидкости. Гастроэнтерит. В просторечии здесь это называется абрикосовая болезнь. В большинстве случаев причина заболевания оставалась невыясненной. Если ребенок нормально упитан, болезнь, как правило, проходит через несколько часов. У детей же из бедных семей с плохим питанием картина болезни другая. Непрекращающаяся рвота и понос, организм ребенка обезвоживается, теряет соли, наступает прогрессирующее оцепенение и снижается циркуляция крови. Гастроэнтерит занимал Одно из первых мест по смертности среди цветных и черных. Пусть женщина подержит ему голову. Что-то около 10% обезвоживания. Значит нужно ввести 100 мл на каждый килограмм веса. 50% физиологического раствора и полупроцентного глюкозы. Вес 3 килограмма. Значит, для возмещения потерянной жидкости надо ввести 300 миллилитров. Дион сел так, чтобы головки ребенка было удобно под рукой. Вена была тонюсенькой, не толще нитки. Проколол кожу. Африканка отвернулась, хотя лицо по-прежнему ничего не выражало. Дион ввел иглу в вену под хорошим углом. Нет, надо еще чуть наклонить. Тубу пошла через углу темная венозная кровь. Он улыбнулся довольно одержанной победой. «Яблочко! Сестра, а теперь давайте!» Но у нее уже давно была готова капельница, и она его ждала, а не он ее. он присоединил капельницу. «Вот так. Пускайте жидкость». Оба смотрели в одну точку на резервуар. Пошло. где он закрепил иглу на вене пластырем, Проверил, хорошо ли держится, и поднялся. «На 50 поставьте для начала. Я потом взгляну еще раз и скажу, какой выбрать режим». Мать продолжала поддерживать головку ребенка. «Что же вы раньше не пришли, чего ждали?» — спросил он ее. Он и сам не знал, зачем спрашивает, что она может ответить. «Тысячу причин назовет». Обращалась к частному доктору, но у нее нет таких денег, Не было денег на дорогу, она не знала, что ребенок так серьезно болен, никто не сказал, куда обратиться и так далее. Впрочем, она ничего не думала отвечать. Стояла и мурлыкала что-то однотонное, не разжимая губ, едва слышную колыбельную. Дион повернулся к сестре, но та уже распиринала следующего ребенка. «Эта женщина ела сегодня, есть у нее еда», — спросил он. Подумайте, нельзя ли что-нибудь найти для нее? Может, чашку чая, ну, хлеба там? Пожалуйста, а? Прошу прощения, доктор, на больница не обеспечивает питание матерей. Прошу прощения. Может, мне тогда ей вводить глюкозу, сказал он, против воли раздражаясь. Сестра покачала головой. Я понимаю, доктор, но таков порядок, прошу прощения. Ночь продолжалась. И измерялась она не секундами или минутами, а мучительными стонами, рвотой сходящих кровавым поносом и умирающих младенцев. И работающего среди всего этого Диона упорно точила мысль, что настоящий не здесь, а где-то еще. Настоящий враг не гастроэнтерит, настоящий тот изощреннее и безжалостнее. Это система, при которой людей держат в оковах лишь за цвет кожи. Ночь пришла и не уходила. А потом вдруг выяснилось, что уже третий час. Они все принимали и принимали, а очереди, казалось, не будет конца. Они заставляли себя не спешить, но работали емко и в ритме, как игроки в хорошей команде, поддерживая друг друга. Потом, когда дошли до последних, приехало еще несколько пациентов, но эти уже с последними автобусами, и стало ясно, что поток приостановился. Дион даже подумал, вспыхнувшей вдруг надежды что еще не поздно вернуться на эту вечеринку к Хеймешу. Неразумно, конечно, ведь утром надо быть на обходе, но ему просто необходимо вдохнуть запах вина, ну хотя бы В качестве противоядия этому отвратительному зловонию человеческих экскрементов. Она еще там интересна.